Следующая техника, четвертая. Я, кстати, не встречал людей, у которых все пять техник стоят на правом полушарии от рождения. Первая, вторая еще бывает, да, чтобы третья где-то стояла. Ну, у ну, непрофессиональных психологов практически нет. А четвертая техника называется «развитие мыслей собеседника». И здесь поставьте один восклицательный знак. Потому что если эту технику проводить неправильно, как я уже говорил, то получится у нас техника игнорирования. Развитие мысли собеседника в каком-то, конечно, близком каком-то радиусе, в коротком, да, что означает? Вот, допустим, беседа проходит так. Допустим, я приезжаю, говорю, Илья, вы знаете, вот хотелось бы с вами заключить там некое соглашение вот об этом. А Илья говорит, знаете, Александр, Я даже сейчас не хочу думать об этом предложении. Дело в том, что мы сейчас занимаемся возведением нового корпуса. Там занимаемся работой с подрядчиком. Вы знаете, какой это геморрой обычно. Мы сейчас только на стадии проекта. Недели через четыре не обещали его закончить. Потом строительство будет там, не менее месяца. Поэтому, ну нет, тема для нас совершенно не актуальна. Мы знаем вашу компанию. Если надо, мы к вам обратимся. Вот примерно такая история. Приходилось сталкиваться? Вот такая вот. И тогда вот развитие мысли может выглядеть так. Илья, если я правильно понимаю, или насколько я могу судить, да, то ближайшая где-то точка, в которой все уместно будет осведомиться, пора ли, это примерно, сейчас вспоминаю, сколько я там наболтал, три недели плюс месяц, это где-то месяца, наверное, через два с половиной-три. Вот развитие мысли в том, что эту цифру Илья не называл. Вот я так сложил то, что он говорит, а он еще говорит, они там вечно сроки нарушают. Да, я так это все отсуммировал и вбросил некий срок. Срок я не называл. Дело в том, что первые две техники опираются только на сказанное. Вот техника уточнения неясных мест и техника пересказ опирается только на то, что говорили. Техника развития мысли. Нет, он может сказать, да не, Александр, какое 4 месяца, да? полгода как минимум, там же еще вот это. Ну вот прошел какой-то диалог, да. То есть вот я, по сути, так отсуммировал, что-то сложил, то есть я позволил себе вывод, но этот вывод, он не сильно далеко. Он где-то вот близко. А первые две техники, они, как правило, опираются ровно на сказанное. Сразу могу сказать, конечно, можно миксовать там первую с третьей или вторую с третьей, но это требует некого искусства все-таки когда понимаешь разницу, правильно миксуешь. Помните, импровизация, да? Для тех, кто знает базовые правила. Потому что вначале я все-таки советую, сам осваивал, других учил, осваивать их в чистом виде. Да, вот техника, вот, потом уже можно там появляется. Ну, опять тоже, если кто занимался единоборством, он знает, что сначала делаешь какой-то прием в чистом виде, да, а потом уже миксуешь, да, потом уже там не отличишь, где первый прием, где второй идет волна. Да, Но ну, сначала это надо по частям осваивать. Нельзя волну делать сразу. Как всегда, тренер там, наш говорит: не надо подражать брюсули. Да? Вот, ребята, вы сначала им станьте, а потом подражайте. А вот делайте приемы, отрабатывайте его, пока он на автомате не будет получаться. Потом будете там микс клепать, да? Так и здесь. Освоите технику хоть как-то, да? потом миксуйте. Потому что ошибки сразу там пытаются смешивать, толком получается ни то, ни другое. Ну, язык не опробован, да, еще вот легко это с языка не слетает. Вместо «а как там, могу ли я уточнить. Можно ли попросить вас? Это ж нужно так немножко заавтоматизировать, чтоб... как там у Жванецкого в, одном из, в одной из реприз еще в советское время? Там о том, как наши играют ну, типа изображают западные фильмы, фраза Мне надо срочно в Париж делу колум застревает в горле. это было советское время, когда в загранку не выйдешь, кто помнит. Он так иронизирует: фраза, мне надо срочно в Париж поделать, колум застревает в горле. Так и здесь эти фразы, они зачастую колом застревают в горле, потому что язык не привык их выговаривать, есть неловкость, что подумает собеседник, а вдруг я выгляжу как-то глупо, а я вчера так не говорила что он обо мне подумает. Все это вместе связывает рот, и мы там спотыкаемся еще, неловко себя больше чувствуем, и потом думаем, да ну и нафиг эту чертову технику. Поэтому это надо преодолеть. Чтобы миксовать, должна появиться беглость. Беглость, так, когда мы так вот не чинясь особенно, не как-то так не смущаясь, так спокойно говорим, да, там, Олег, а могу ли я уточнить? Или там, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, в какое точно время, а могу ли я попросить вас, а не будете ли вы так любезны, правильно ли я понимаю, действительно ли будет правильно считать, да, могу, вот я, могу ли я зафиксировать, что... Да, вот пока мы так начнем свободно этими присказками, присловиями, прифразами общаться, я бы не рекомендовал сразу к миксу идти, потому что непонятно, что с чем миксуешь. Да, вот отработав эту фразеологию, так легко, а это не так сложно, да? Как мне сказал в свое время один хороший преподаватель, «Коллега, не смущайтесь вы выглядеть культурным человеком». Он говорит, во-первых, вам это сильно не грозит, он так усмехнулся, а во-вторых, ничего страшного». То есть как бы, это, потому что так иногда стесняешься выглядеть неким рафине таким, да, он говорит, не парьтесь, говорит, ну, нормально. Так, это вот так. Не надо стесняться, так надо проще с этим быть. Всегда можно разбавить матом восьмиэтажным, ничего страшного. Ну, чтобы кто-то что-то не подумал, друг, да? Вообще, надо водить всеми языками, желательно без словаря, да, так легко переходить. Обычно это очень впечатляюще действует на определенные круги, когда вы очень легко меняете контекст эффективно вот а ровно очень эффективно работает когда вежливым голосом ненормативная лексика тоже очень сильным действует да? Или наоборот невежливо нормативная да вот когда осваиваешь их по отдельности то такие миксы получаются просто любо-дорого да? сначала все-таки надо так по частям вот вот таких четыре техники